Издательство «Эксмо» представляет Ирина Градова «Последний секрет Парацельса» Читает Дарья Копысова Пролог, 1538 год, Кольмар, Чехия Филипп с явным трудом приподнял ногу в массивном сапоге, сейчас показавшимся ему еще тяжелее, чем обычно. Черт, а ведь он еще не стар. Всего 45 лет от роду. Самый расцвет для мужчины. Говорят, что Филипп ведет невоздержанный образ жизни. Ха, да что они понимают. Вино помогает ему видеть вещи такими, какими они на самом деле и являются. Без прикрас. Благодаря вину и просветлению, которое оно вызывает, он написал немало книг, ставших сенсацией в научном мире. Он не верит в Бога, Ну, это, разумеется, серьезное обвинение. Но, с другой стороны, как он может верить в то, чего не видел? А видел он чертовски много. «Осторожней, мальчик!» — взревел Филипп, когда маленький слуга дернул вверх слишком сильно, и раздувшаяся кость на правой ноге причинила сильную боль. Мальчишка сжался от страха и тут же принялся осыпать извинениями. Этот маленький ублюдок боится его вне всякого сомнения. Интересно, что ему рассказали про Филиппа? Будто он колдун, способный наслать на парнишку порчу или, в самом лучшем случае, превратить в крысу? Ученый вновь откинулся на спинку кресла с выражением удовлетворения на лице. Что ж, страх обычно порождает уважение, а уважение почетно, независимо от того, чем вызвано. Разве не так? Филипп никогда не заблуждался на свой счет. Его мало кто любит. Однако он ведь и не ищет всенародной любви. Ему достаточно того, что имя Парацельса вызывает всплеск эмоций везде, где бы оно ни прозвучало. Кто-то его сторонится, кто-то откровенно побаивается, другие взирают ему вслед чуть ли не со священным трепетом. И имя он себе выбрал вполне подходящее. Парацельс, что значит «подобный Цельсу», знаменитому лекарю античности. Сын надзирательницы богодельни Бенедиктинского аббатства в Айнзидельне и сельского врача вряд ли мог рассчитывать на блестящую карьеру. Отец имел возможность обеспечить ему поступление в какой-нибудь университет, но вместо этого Филипп, взяв деньги, с трудом собранный родителями, отправился путешествовать. Разумеется, сын не предупредил никого о том, что в его планы не входило несколько лет корпеть над учебниками, внимая старым, глупым, закоснелым профессорам, которые дрожат над каждым словом старинных фолиантов. Нет, он не собирался тратить зря свою молодость. Путешествие по свету, Филипп прошел такую школу, какой не даст ни один университет мира. Он учился медицине у старых знахарок, цирюльников, цыган и даже палачей. Последние, между прочим, вопреки расхожему мнению и всеобщей нелюбви, немало знают о человеческой физиологии. Он лечил богатых, бедных, мужчин и женщин. Он Первым по-настоящему занялся женскими болезнями, тогда как до того лишь ведьмы и повивальные бабки кое-как разбирались в этой сложной материи. Отсутствие диплома и ученой степени компенсировалось нужными знакомствами, приобретенными благодаря умению врачевать. Филиппу удалось получить место профессора с хорошей оплатой в Базельском университете он снова столкнулся с отторжением коллег, потому что отрицал общепринятые подходы к медицине. Филипп написал множество научных трудов, но не на латыни, а на разговорном немецком языке, что являлось вопиющим нарушением университетских порядков. Лечение, предложенное Филиппом, было эффективнее, чем действия его ученых-коллег, но это вызывало лишь зависть и не давало признания. Его учение о сигнатуре, не имеющее аналогов, подвергалось резкой критике, как и большинство других трудов, а ведь именно он впервые использовал ртуть, серебро, сурьму и золото для лечения значительного числа заболеваний. Да, опыт он ценил гораздо выше книжных знаний и всегда утверждал, что никто не может стать хорошим практикующим врачом, начитавшись одних только трудов известных предшественников. Филипп был успешен, и это страшно раздражало ученый мир любого города, куда бы он ни пребывал со своей миссией. Его травили, даже натравливали церковь, но он, вместо того, чтобы упасть духом и начать обороняться, вступая в бесконечную словесную полемику, в которой заведомо проиграет продолжал лечить пациентов, от которых отказались хулящие его ученые-мужи, причем делал это абсолютно безвозмездно. Именно он, Филипп Парацельс, практически в одиночку справился со вспышкой чумы, используя собственный метод, в который не верил ни один другой врач, называя его чистой воды профанацией, призванной способствовать лишь самоутверждению его, процельса, а нереальному излечению пациентов. Каждый успех Филиппа всегда воспринимался с недоверием и скепсисом, тогда как каждая неудача, напротив, вызывала бурю эмоций, всевозможных толков и обсасывалась конкурентами во всех подробностях. Мальчик наконец закончил с сапогами и принес Филиппу медный таз и полотенце, чтобы тот мог умыться. Ученый сделал это с большой неохотой. Сказывался долгий день, полный трудов. Интересно, что бы сказали его ученые-соперники, узнав, что вырачевание в последнее время занимало его мысли все меньше и меньше? Теперь Филиппа гораздо больше интересовала химия, точнее алхимия. Работа с минералами, химическими соединениями и изучение их действия на человеческий организм позволяли Филиппу надеяться, что через некоторое время он доберется до самого главного, до того, что является первопричиной всякого заболевания, а значит, и до универсального средства излечения. Бессмертие — вот то, ради чего он работает, не обращая внимания на косые взгляды и презрение окружающих. И он, Филипп Теофраст Бамбаст фон Гогенхейм Парацельс, узнает секрет, чего бы это ни стоило. И тогда никто не сможет отрицать его вклад в мировую науку и упрекать в том, что он недоучка и выскочка. «Да» бессмертие. Оно чертовски пригодилось бы ему сейчас, когда тело словно разваливается на куски, отказываясь повиноваться. Филипп вытер лицо тонким льняным полотенцем и, переваливаясь, как старый гусь, из-за непрекращающейся боли в суставах бедра и ступни, направился в подвал, куда не имел доступа ни один из его учеников, и тем более слуг. Мальчик, все еще стоявший с тазом и полотенцем в руках, знал, куда направляется его хозяин, и провожал его взглядом, полным благоговейного страха. У него ни разу даже мысли не возникло проникнуть в таинственный подвал и посмотреть, что же там происходит на самом деле, хотя возможность была. Парацельс не прятал ключи, они всегда висели на гвоздике над его кроватью. Но нет. Пусть кто угодно проявляет любопытство, только не он. Только сам великий колдун может безбоязненно входить и выходить в эту дверь.